Вот вам и ангельская беседа. Как-то раз я ездил в обществе моих родственниц за город. Местность, по которой шла дорога, была очень живописна. Но мои спутницы ничего не видели, потому что все время болтали о нарядах. Наконец, я не выдержал и, обводя кругом зонтиком, заметил. Какой чудный вид! Посмотрите на синяющие вдали горы, обрамляющие эту... «Живописную сельскую картину!» «Как таинственно белеют вон там, среди пышных садов, причудливые очертания вилл!» «Да, недурно небрежно кинула мне в ответ одна из дам и тут же продолжала, обращаясь к своей спутнице. «Советую тебе взять ярд флорентийской тофты и отделать корсаж. А юбку? Так оставить без переделки?» — перебила вторая дама. «Конечно, она и так хороша. А как называется вот это село, кузен?» Я ответил на этот вопрос и, кстати, принялся поэтизировать насчет новых видов, открывшихся пред нашими глазами. Дамы кивали своими модными шляпами, цедили сквозь зубы «Да, это очень мило» или «Очень обворожительно» и тотчас же снова пускались в оживленное обсуждение мод, новых материй и тому подобных более интересных сюжетов. Я уверен, что если бы две женщины попали на необитаемый остров, то они целые дни только бы и делали, что разбирали пригодность для украшений раковинок, скорлупки яичек и камешков, да придумывали бы новый фасон фиговых листочков. Молодые мужчины, Тоже не прочь принарядиться. Но все же они толкуют между собой не исключительно о нарядах. Попробуй кто-нибудь из них ограничиваться в беседе с товарищами одной этой темой, с ним тотчас же перестанут иметь общение, как с безнадежной пустельгой. Фаты не в фаворе у своего пола, хотя это в сущности не совсем справедливо. Ведь склонность к щегольству у мужчины не имеет в себе ничего безнравственного. Притом она обыкновенно проявляется лишь в молодые годы, а с течением времени пропадает. Не следует забывать, что тот, кто в 20 лет не любит пофронтить, в 40 обязательно сделается неряхой. Да, немного фотовства вовсе не мешает молодому человеку. Я люблю смотреть, как молодые петухи Молодецки встряхивают своими блестящими пестрыми перьями, вытягивают шеи и с таким торжествующим видом кукарекают словно им принадлежит весь мир. Чересчур же скромные, сдержанные и неразборчивые в туалете юноши мне не нравятся. Серьезничать и разыгрывать из себя аскетов им вовсе не идет. Это неестественно а потому и неприятно для окружающих. Вообще, слишком скромное поведение — большая ошибка в этом мире. Отец Урии Хиппа был плохой судья в мирских делах, иначе он не стал бы внушать своему сыну, что люди более всего благоволят к скромным. Напротив, ничто так не претит людям, как образцовое поведение. Главной потехой для большинства людей служит скандал. А как вы заскандалите со скромным и сдержанным человеком? Он своими тихими ответами и манерами заставит вас сдерживать свою придирчивость и досаду, а этим испортит вам все удовольствие. Вы только что настроились на самый воинственный лад, распетушились как следует уже предвкушаете наслаждение веселеньким скандальчиком, как вдруг первый же выпущенный вами снаряд насмешки или прямой грубости, отскакивает от непроницаемой брони вашего противника, не причинив ему ни малейшего вреда и не вызвав даже намека на отпор. Есть от чего прийти в отчаяние. Жизнь Ксантипы, связанная с невозмутимо равнодушным к ее выходкам Сократом, должна была быть сплошным мучением для бедной женщины. Представьте себе сварливую женщину, осужденную иметь мужа, с которым никакими уловками нельзя поссориться. Кстати о мужьях. Мужьям следовало бы приноравливаться к своим женам в этом отношении. Существование этих бедняжек и так уж слишком однообразно и бесцветно. Ведь у них нет тех развлечений, которыми живы мы. На политические митинги они не ходят, в клубах членами не состоят, исключены из вагонов для курящих и никогда не читают юмористических листков, а если иногда и заглядывают в них, то ничего там не понимают, потому что никто им не разъясняет. Да, бедная Ксантипа достойна нашего искреннего сожаления. Она была настоящей мученицей во всю свою жизнь. История с ведром была, наверное, одной из самых грустных в ее жизни. Бедная женщина так надеялась хоть этим способом вывести, наконец, из терпения своего каменосердого мужа. Она наполнила ведро грязной водой и, быть может, даже нарочно далеко ходила за ней. С каким волнением она поджидала возвращения мужа. Наконец, улучила момент, чтобы окатить его из этого ведра, но, увы, опять-таки без всякого результата. Сколько, думаю, понадобилось ей потом времени, чтобы выплакать свою досаду на такое разочарование. Последний луч надежды померк для бедняжки, насколько нам известно, у нее тогда уже не было матери, которой она могла бы пожаловаться на такого мужа. Что ей было радости в том, что ее муж принадлежал к числу великих философов? В супружеской жизни великая философия неуместна. Жил-был когда-то мальчик, которому хотелось быть на море. Капитан, к которому он пришел просить место, спросил его, что он умеет делать. Мальчик ответил, что умеет сушить между листами книг морские растения, и знает наизусть всю таблицу умножения может повторить ее даже с конца кроме того знает сколько раз в ветхом завете встречается слово рождать и может наизусть прочесть мальчика стоящего на пылающей палубе нас семеро и все это очень хорошо прервал капитан но умеешь ли ты отличать каменный уголь от простого то же самое в семейной жизни. Там не столько нужны отвлеченные знания, сколько полезные. Развитые мозги совсем не нужны в супружестве. Там на них нет никакого спроса, потому что там нет им применения. Каким бы сильным умом не отличался муж, жена все равно низведет его на свой собственный низенький умственный уровень. Поверьте мне, дорогой читатель, ваша супруга или возлюбленная никогда не преклонится пред вашей ученостью и мудростью. Женщине в домашнем обиходе необходим человек, который мог бы поживее исполнить любое ее поручение, не подвергая его критическому разбору и вообще не высказывая о нем собственных суждений хотя бы и самых возвышенных и гениальных, который умел бы как следует держать на руках ребенка и не очень жаловался бы на пережаренное или недожаренное жаркое за обедом. Вот какого рода мужей любят чувствительные женщины, а вовсе не научных или литературных светил, которые ровно ничего не смыслят в хозяйстве и в детской и своей страстью к оригинальничанию готовы перевернуть вверх дном весь житейский уклад.